Глава третья. Сексуальное мясо. Трина. Вы не подумайте, что я внезапно полюбила хоккей. Ничего подобного. Но я точно не против побыть зажатой между этими двумя качками. Окей, будем справедливы. На них много экипировки, наплечники и всякое такое. Но все равно, от них приятно пахнет. Это нормально? Так благоухать перед игрой? Понятия не имею, но бородатый пахнет лесом, а кореглазый — как океанский бриз. Я улыбаюсь камере и тайком вдыхаю их запах, теснясь на скамейке для игроков между кумирами моего бывшего. На скамейке для игроков. С каким же удовольствием я опубликую это фото у себя на странице, скажем... Минуты через две. Выкусит Джаспер. Последние две недели он умолял меня вернуть ему VIP билеты молил, рыдал, поклоны бил, как только не унижался в своих жалких попытках заполучить их обратно. Но посмотрите-ка, у меня кажется телефон не работает, совсем не принимает ни его звонки, ни сообщения, ни письма. Бывает же. Но на этих фотках я его обязательно отмечу. Джанна делает еще несколько снимков на телефон, потом я передаю ей свой и возвращаюсь на место между двумя соперниками. Они снова кладут руки мне на плечи. Повторюсь, я совсем не против. У Райкера такая большая рука, у Чейза тоже. Сильные руки особенно хороши. «Идеально!» — восклицает Джиана и поднимает палец. «Дайте я проверю, все ли в порядке». Пока Джана сосредоточенно листает фото на экране, парень со сногсшибательной улыбкой поворачивается ко мне. «Ну, Трина, кто твой любимый игрок? Судя по тому, что ты в джерси Уэстона, это я», — говорит Чейз, сплошь очарование и зубы. Он куда дружелюбнее, чем я ожидала. Я думала, что парочка избалованных спортсменов просто фальшиво поулыбается на камеру, раз от них это требуется, а потом переключиться на игру. И никаких разговоров. Я улыбаюсь в ответ. «А это обязательно? Чтобы у меня был любимчик?» — спрашиваю шутливо. не но он у тебя, скорее всего, появится». Когда увидишь, как я играю?» «Какие мы самоуверенные!» Райкер усмехается. Я заинтересованно оборачиваюсь к нему. «Считаешь, я стану твоей поклонницей?» Он равнодушно почесывает подбородок. «Я играю не ради поклонников. Я играю ради победы!» Говорит, небрежно пожимая плечами. Но его взгляд, направленный на меня, отнюдь неравнодушен. Его темно синие глаза горят напряженной силой. Многообещающе. Но когда сбудется это обещание? Во время игры? На льду? Или после, когда мы будем играть в пинг-понг? Я не уверена, но, похоже, раздражать его будет весело. «Тогда давайте поспорим». «Если после матча вы оба станете моими любимыми игроками, я угощу вас выпивкой. Но меня не так просто убедить. Предупреждаю и пожимаю плечами, готовясь удивить парней. Наклоняюсь ближе и шепчу. Это будет первый раз, когда я смотрю игру в хоккей». Чейз присвистывает. «К черту, любимчиков! У нас миссия поважнее!» «Раз уж речь идет о твоей хоккейной девственности», — говорит он, немного заигрывая. «Мы постараемся так, что хоккей станет твоим любимым видом спорта». Я скептически поднимаю бровь и отвечаю. «Удачи!» «Сильно сомневаюсь, что полюблю какую-то из команд или эту игру, которую просто обожает мой бывший». но меня ждет целый вечер мстительного злорадства и я собираюсь насладиться каждой секундой и на стадионе и с этими ребятами если ты проникнешься мы угощаем а ты обязательно проникнешься добавляет Чейз, полный спортивного самодовольства райкер закатывает глаза придурок мы и так угощаем это часть vip программы Говорит он, и я так и вижу, как на джерси этого бородатого грубияна появляются буквы Ворчон. Но он вообще-то прав. Справедливое замечание. Нежно говорю я Райкеру, потому что ворчуны меня не пугают. Он хмурится, как будто мои слова его озадачили. Какая смешная реакция. Детали. Это важно, так ведь? Добавляю с улыбкой. Хмурится еще сильнее. «Да, это важно», — бурчит он, но его губы дергаются, как будто он сдерживает улыбку. «Ха! Мне удалось немного обезвредить большого страшного ворчуна». «Так держать?» «К слову, о справедливых замечаниях и деталях. Я жду от тебя полный отчет в баре, Трина», — говорит Чейз, вклиниваясь и перехватывая разговор. Подробно, да мелочей, о том, как я убедил тебя, что хоккей лучше всего. Я легонько стучу себя по виску. Не переживай, я буду вести подробный конспект. Тогда мы устроим настоящий тест. Трина. Говорит он, останавливаясь на моем имени, как будто ему нравится, какое оно на вкус. Такого поворота я не ожидала. В этот раз мне нечего ответить, особенно учитывая, что оба парня смотрят на меня с огнем соперничества в глазах. Я на несколько секунд теряю уверенность под их пылкими взглядами, твердящими, что я вдруг стала объектом их желания. Но быть не может, что они и правда так на меня уставились. Скорее всего, я просто книжек перечитала, вот и воображаю теперь пламя в их глазах, Принимаю игровой запал за какой-то другой. К тому же они, скорее всего, просто меряются членами. «Дождаться не могу настоящего теста», — говорю я. «Я тоже», — говорит Чейз и пожимает мне руку, заключая со мной пари. Наши ладони соприкасаются, и я снова чувствую жар в своих венах, не знаю, что и думать об ощущении, которое я испытываю. «Я...» На ледовой арене и должна дрожать от холода. Вместо этого я почти потею. Фотки вышли замечательные, и вам отлично удалось отыграть дружеское соперничество, — говорит Джанна, прерывая мои мысли и трепет. Я перевожу взгляд на нее, и она машет, подзывая меня, отпуская руку Чейза, возможно, чуть-чуть неохотно. До встречи. Говорю своим вип-сопровождающим. Но прежде чем я могу уйти, Райкер вновь тянется к моей руке, только теперь не для рукопожатия. Он чертовски меня удивляет и оставляет на тыльной стороне ладони колючий поцелуй. «Ой!» — вырывается у меня. Он ненадолго задерживается, и я снова вся трепещу. «Что со мной, черт возьми, происходит?» Он отпускает руку и снова встречается со мной взглядом. Его полуночно-синие глаза выглядят еще темнее, чем раньше. Я изо всех сил стараюсь не думать о том, как наше взаимодействие переросло из ворчливого в нахальное, потом во властное и, наконец, в заигрывающее. Время сосредоточиться на моей сегодняшней миссии. Фото. Мне нужно сделать так много фото... потому что месть — лучший способ забыть о бывшем. Даже если для этого нужно пережить хоккейный матч. На льду много чего происходит. Например, огромные мужики в громоздкой форме перемахивают через бортики и стремительно летят на коньках, похожих на ножи. Я смотрю на матч с высоты вип-ложи, где мы с Обри наслаждаемся игристым вином и фаршированными грибами. Мы уже разделались стака с цветной капустой и миниатюрной говядины Виллингтон. Еда возмутительно хороша, но я все еще под впечатлением от того, как игроки управляются с коньками. Как они только двигаются в этих штуках! Об, это один из главных вопросов, которые я собираюсь задать ребятам. Жалко, что Обри не сможет пойти со мной в бар. У нее экстренная укладка завтра в богомерзкие семь утра. Она стилистка, и у одной из ее клиенток в субботу утром телесъемки. Подружка поднимает бокал. Ее карие глаза поблескивают сомнением. «Это твой главный вопрос?» «Ага», — говорю я. «Однажды я пробовала кататься на коньках, и на следующий день выла от боли в лодыжках». Я считаю, они предупреждали об опасности упражнений, поэтому практикую легкие прогулки и длительные шавасаны. Шавасана, поза трупа или маритасана – это асана в хатха-йоге и современной йоге в качестве упражнения, часто используемое для расслабления в конце сеанса. Подруга, мне кажется, главным вопросом вечера для тебя должно быть – «Кто из них поборет другого и ухватит кусочек тебя?» Она опускает бокал, чтобы помахать передо мной своим телефоном. «Ты о чем вообще?» Она тычет ногтем, розовым с блестящими серебристыми сердечками, в экран. «Посмотри на фотки, которые мы выложили». Двигаюсь ближе и смотрю на свой снимок с парнями. «Хм...» Я понимаю, о чем она. Определенно есть некая химия, но все равно. Да наверняка всех спортсменов натаскивают так смотреть, когда тренируют улыбаться на камеру. Упражнение называется «Выгляди горячо и пылка для фанатов». Ну да, мышцы и миллионные контракты только добавляют сексуальной привлекательности. Но приглядись получше. Окей. Допустим, Чейз кажется смотрит на меня украдкой, а рука Райкера действительно крепко обхватывает мое плечо пособственнически. Забавно, говорю я, немного удивленная тем, что обнаружила. Ага, забавно, как на фото удается запечатлеть животных в естественной среде обитания. Трина, они оба смотрят на тебя как львы. То есть хотят сожрать меня как добычу? «Ага», — говорит она. «И разорвать меня на кусочки?» — подначиваю я. «На кусочки сексуального мяса», — сладострастно говорит Обри, затем рыгает и заливается смехом. Она прикрывает рот, держащую телефон рукой. «Божечки!» — переборщила я с игристым. Я беру с соседнего столика бутылку воды, наполняю стакан и протягиваю ей. «Больше тебе никаких шикарных вип-вин не наливать и никаких разговоров о сексуальном мясе. Вода — хорошо, сексуальное мясо — плохо». «А хоккей? Умеренно приемлемо?» — спрашивает она, сделав глоток. «Точно. Там же игра идет. Мне стоило бы посмотреть ее. Но я уже узнала, что хоккей — это зашибись как весело». когда ты в частной ложе и в твоем распоряжении целый буфет роскошной еды и восхитительных вин. На льду кто-то в Джерси Си Докс с цифрой четырнадцать. О, это же Чейз, ослепительная улыбка Уэстон, стремительно пересекает синюю линию. Но когда он пасует другому члену Си Докс, перед ним, как из воздуха, появляется знойный бородач из Avengers. Вау! Он перехватывает шайбу, и она с визгом летит через всю арену. Я кричу и вскидываю вверх руку, но я понятия не имею, кто из них хороший парень, а кто злодей. Райкер. Чейз! Вперед! Оп! А за кого мы болеем? За лакомых мужчин! объявляет она, похотливо облизывая губы. А еще. За тебя. За крутую крошку, с которой бесхребетным вроде Джеспера связываться опасно. Я обнимаю ее. Настоящая крутая крошка — это ты. Спасибо еще раз, что разрешила пожить у тебя. Скоро я найду себе квартиру. Она отмахивается. «Живи сколько нужно, я не против», — говорит подруга. Но в голосе звучит неподдельное напряжение. Она живет в маленькой квартирке в доме, где не очень хорошо относятся к жильцам с собаками. «Я могу снова пожить с родителями или... у сестры», — говорю я, почти довязь этой мыслью. Кэсси, моя сестра, беременна и не так давно перешла в монструозную стадию. Вовсю планирует вечеринку по случаю рождения малыша и свой декретный отпуск. Мои родители, которые вместе со школы, каждый день с тех пор, как я рассталась с Джаспером, предлагают подыскать мне отличного нового парня, с которым я могла бы остепениться и тоже начать делать детишек. Вот прямо завтра. Нет уж, спасибо. Я просто хочу зарабатывать достаточно, чтобы платить аренду. Но мне совсем не хочется усложнять жизнь Обри с ее собако-ненавистническим домовладельцем. Я уверена, Кэсси не будет против, если я поселюсь у нее в гостевой комнате. Говорю я, морщись. Конечно же, у моей сверхуспешной сестры-дизайнера есть и полностью обставленная детская в гендерно-нейтральных пастельных желтых тонах, и запасная спальня, аккуратная, с покрывалом в цветочек и полотенцами для рук. Также у нее имеется целый список идей по улучшению моей жизни, потому что, очевидно, мне нужна помощь с карьерой и реализацией всего потенциала, ведь я не могу просто остановиться на работе в книжном». Обриса дрогается. «Рот с мылом вымой. Ничего такого ты делать не будешь. Три на бомонт. Слава богу, она это сказала. «Ты слишком хороша для меня». Я слишком хороша для всех, но я все еще люблю тебя. А это значит... Можно я первая подниму плакат? Точно! Плакаты! Давай! Она берет картонные плакаты, которые мы сделали вчера вечером, и протягивает мне один. Свой она поднимает, чтобы его было хорошо видно. Я повторяю за ней. Через несколько минут фанаты начинают тянуть шеи, показывать пальцами, смеяться и делать фотки. Вскоре нас, судя по всему, замечает оператор Джамбатрона, потому что наши плакаты появляются на большом экране во время тайм-аута. Джамбатрон, иногда называемый Vision, представляет собой видеодисплей, использующий телевизионную технологию с большим экраном. На плакате Обри написано «Привет, изменщик!» «На моем?» «Как тебе твои билеты?» Внизу, у скамьи, номер 14 снимает шлем, поднимает глаза к нашей ложе и смеется. «Капитан деловитость!» Ревнивый бородач из другой команды чуть улыбается. Редкость, наверное, для господина Ворчуна. «Я улыбаюсь своей маленькой победе и сладкой мести». Боль и разбитое сердце никуда не исчезли. Я все еще чувствую себя дурочкой и все так же не хочу вступать ни с кем в отношения, примерно до скончания времен. Но сейчас мне хорошо, и это должно хоть немного помочь в заживлении сердечных ран. Игра заканчивается победой Сейдокс, и Обри пора уходить. Она обнимает меня и шепчет. Повеселись как следует с этими красавчиками. И не делай ничего, чего бы не делала я. Например, не рыгать после вина? Ой, подожди-ка, ты это делала... Этого не надо. Но заставь их за тебя подраться. Трррррр! Она изображает когтистые лапы. Но, по крайней мере, пытается изобразить. Я очень рада, что Обри едет домой на такси. И что я сама выпила всего один бокал. Обри отбывает. а я встречаюсь с Джианной, которая провожает меня к раздевалкам, у которых ждут двое красавчиков-хоккеистов. Джианна быстро приветствует их и прощается, а я тупо пялюсь. Парни больше не в форме. Вместо нее на них надеты хорошо сшитые, сидящие по фигуре костюмы, облегающие крепкие ягодицы и подчеркивающие сильные руки. — И вау, какие бедра! угольно серые брюки Чейза не скрывают, в какой отличной форме его ляжки. Райкер же в темно-синих слаксах под цвет его глаз выглядит еще мощнее и больше. Я что, из тех женщин, которые без ума от ляжек? До этого момента я о себе такого не знала. Здравствуйте, сильные ноги. Вы мне нравитесь. Обе пары. К более серьезным вопросам. Почему никто не сказал, что после игр хоккеисты носят костюмы? Было бы неплохо знать об этом заранее. У меня вроде как пунктик на тему костюмов. Ну а что? Я прочитала очень много романов про миллиардеров. «Отличные костюмы», — говорю я, приходя наконец в себя от увиденного в большом прохладном коридоре стадиона «Си Докс». «Куда теперь? В ваш угловой офис в небоскребе с видом на город?» Чейз усмехается. «Можем пойти куда захочешь». «Мне кажется, или здесь вдруг стало жарко».